На пути в Париж. Воскресенье, 19 августа 1487 года. В тот день христианнейшие монархи Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская принимали обет верности от города Малыги. После шести месяцев гордого сопротивления, когда были перебиты более 50 тысяч людей, жители города сложили оружие. Немногих оставшихся в живых продали в рабство, Падение последнего оплота арабов на испанской земле ставили в заслугу не христианскому войску, втрое превосходившему арабский гарнизон, а Господу Богу, говорящему устами итальянского монаха Франческо де Паула. Как раз в тот момент, когда осаду уже собирались снять, он предсказал победу. В тот же день, как в Рим прибыло известие о поражении мавров, Родриго Борджа отправил ответное послание, в котором повелевал воздвигнуть кафедральный собор на месте победы и дать ему почетное название «Малые базилики». По дороге в Париж с колоколен многих церквей слышался праздничный звон. Резкий звук докатился до конного отряда, тревожная весть о появлении которого быстро разносилась от деревни к деревне. Всадники несли с собой грабежи, мародерство, изнасилование и убийства. Дурную славу подкрепляли рассказы тех, кто натерпелся страху за свое имущество. В Сен-Лоран-де-Мире командиру отряда Франческе Тучибо бросились в глаза следы недавнего лагеря. Его обитатели не должны были уйти далеко. Командир остановил своих людей и решительным жестом подозвал проводника. Обессиленные всадники повалились на землю. «Найди трактир и расспроси, кто здесь был». «Все это мне не нравится». Марцио из Пизы из осторожности направился в деревню один. Все дома были закрыты, по улицам бегали только собаки. Сюда уже докатилась весть о прибытии чужаков. Его внимание привлекла вывеска на таверне, из-за двери, запертые изнутри, доносились голоса. Он несколько раз постучал, но никто не открыл. Тогда парень жалобно попросил по-французски «откройте, прошу вас». Наконец слуга поднял цепочку, посмотрел в щелку, увидел, что гость один, и впустил его, сразу же закрыв дверь. Марцио огляделся и вдруг в углу увидел человека, которого хорошо знал. Перед ним стояла бутылка вина и стакан. Он сидел с потерянным, отсутствующим видом. Может, был пьян, хотя прежде за ним такого не замечалось. Вальдо! Тихо позвал юноша, подойдя ближе. — Марцио, а ты что здесь делаешь? К винному отупению примешалось удивление. Марцио взял стакан, залпом его осушил и налил себе еще... Я должен выпить с тобой и все тебе рассказать. Чтобы истина выплыла на поверхность, им потребовалось еще две бутылки. Потом Марцио выслушал рассказ о смерти Даду, и они поплакали вместе. «Это я виноват», — сказал он. «Нет», — зло ответил Вальду, — «во всем виноваты господа. Это они гоняются за своими мечтами, попирая людей и вовлекая их в свои безумные затеи. Будь прокляты все, кто имеет власть» пусть ангел истребитель услышит меня уничтожит их всех одного за другим пусть выгонит их из дворцов вырвет из объятий продажных девок но раньше пусть убьет их детей у них на глазах а теперь уходи марцу ступай к своему хозяину скажи ему правду и заставь заплатить сполна выслушав в подробностях рассказ Франческо франческету разразился потоком проклятий ярость знатного генуэзца сразу выплеснулась на измученный отряд Он пинками поднял людей и собрал их вместе. В нескольких милях впереди скачет отряд саваяров, граф с ними. Я должен взять его любой ценой. Мы их обгоним и устроим засаду. Нас сорок человек. Время вас дожидаются. Четыре тысячи золотых флоринов. Те, кто останется в живых, разделят их между собой. Я убью каждого, кто станет отступать. А ты? Обернулся он к Марцию. Будешь биться? — С вашего позволения, Эдчелленсо, моя работа сделана. Если вы не против, я предпочел бы остаться с другом. — Ты волен поступать, как хочешь, — ответил Франческетто. Как только Марцио повернулся, он нанес ему удар в спину. Меч пронзил сердце и вышел из груди. Он не сообщил, с каким из друзей хочет остаться, с живым или с мертвым. Франческетто с издевкой хмыкнул и обернулся к отряду, но никто ему не ответил. Сколько помнили себя обитатели здешних мест, ходившие сюда за хворостом, этот лес назывался Божьей рощей. Он и вправду был священным местом. Здесь, в тени древних дубов, друиды собирали когда-то целебные травы и волшебные листья. Тот, кто ехал через лес, знал, что здесь он в большей безопасности, чем на окрестных полях, залитых солнцем. В тот день за каждым из дубов прятался человек с луком или арбалетом. У всех этих людей в голове вертелся один вопрос, выживут ли они и станут богатыми, или погибнут вдали от родных мест. Долго им ждать не пришлось. Колонну составляли прекрасные экипированные рыцари с дорожным вооружением. Цвета дома Савойи и французские золотые лилии посверкивали в ярких солнечных лучах. Впереди ехал Герольд, задававший темп всем остальным. Франческету пропустил первых всадников, стараясь сквозь листву разглядеть профиль графа Делла Мирандолы. Если Пику останется в живых, тем лучше. Не надо будет тащить с собой разлагающееся тело. Он подождал еще и громко свистнул. С обеих сторон на тропу посыпались стрелы. Одни сломались о стволы или пролетели мимо, другие попали в цель. Жерар де Рошфор отдал команду чуть отойти и спешиться. Всадники, вжавшись в тела коней, пустили их в галоп. Они были опытными солдатами и знали, что надо делать, чтобы вырваться из засады. Больше всех пострадал Ариргард, многие упали замертво. Франческетто приказал атаковать раньше, чем садники окажутся пешими, и орда без штандартов или иных опознавательных знаков выскочила из леса и с воплями бросилась на тех, кто остался в живых. Франческетто ушел позади, выжидая, когда наступит его момент, и вдруг услышал многократный звук рога. Он исходил от группы всадников, которые неподвижно ожидали атаки, потом затрубил еще один рог, уже за спиной земля задрожала, а вместе с ней затрясся Франческетто, потому что с тыла на него выехала шеренга всадников с копьями наперевес. Рожфор разделил своих людей на два отряда как было предписано во всех военных учебниках, которых сын Понтифика никогда не читал. Первый отряд с трудом выдержал атаку. А потом, когда в третий раз раздался звук рога, медленно двинулся в наступление. Люди Франческету слишком поздно поняли, что против них с тыла брошено свежее подкрепление. Они сбились в круг и пытались отбиваться и от тех, и от других. Последние пятеро бросили мечи и запросили пощады, Рашфор им отказал. Тот, кто нападает из-под тяжка, пощады не заслуживает. Пока победители считали убитых и перевязывали раненых, Подъехал рыцарь, который за волосы тащил дезертира. Он не был ранен, крови на нем не наблюдалось. Одежда, хотя и грязная, говорила о том, что ее владелец богатый человек. Дезертира бросили на колени возле погибших. Рашфор остановил своих людей, уже приставивших к нему клинки, и подошел. Он упер меч в подбородок незнакомца, поднял его голову, и взгляды их встретились. В глазах дезертира застыл бесконечный ужас. Кто вы? «И почему не сражались вместе со своими людьми?» «Вы подлец и заслуживаете смерти!» «Сжальтесь, сударь!» — захныкал Франческетту. «Не убивайте меня! Я могу дорого стоить, если вы запросите выкуп!» Рашфор плюнул ему в лицо, но Франческетту даже не попытался утереться. «Такой тип, как вы, ничего не стоит, если бросает своих людей умирать, а сам не отражается!» «Нет, неправда! Сегодня вам повезло, сударь! Я Франческету Чибо, сын папы Иннокентия Восьмого, Всадники вокруг Рашфора расхохотались, и очень скоро слова пленника уже повторяли в отряде на все лады. В глазах капитана подобное утверждение выглядело богохульством, и он ударил Франческету по лицу рукой в железном доспехе. Джованни наблюдал за сценой издали. Он пока не понимал, кто ее второй участник. По знаку Рашфора один из его приближенных попросил Пику подъехать. — Господин граф, вы знаете этого человека? — спросил капитан. — Кажется, это он командовал теми бандитами, которые на нас напали. Франческетто Чибо, так и не поднявшийся с колен, и Джованни Пико Делла Мирандола, стоящие напротив, посмотрели друг другу в глаза. У первого от ярости, а прежде всего от страха, изо рта бежала пена. Второй задавал себе вопрос, что же это за шахматная доска, на которой разыгрывается такая абсурдная партия? И какой фигурой он оказался? Он мнил себя ладьей, башней, от которой вдали расходился свет. А может, он всего лишь жалкая пешка, обреченная идти вперед клетка за клеткой? Нет, — сказал граф, — я никогда его не видел. то попытался броситься на него, но от удара Рашфора кубарем покатился в пыль. — Я так и знал, — сказал капитан, обнажая меч. Пленник пытался увернуться, отползая назад на коленях. «Но все-таки мне кажется, он говорит правду», — заметил Джованни. «И причиной стычки был именно я. Этот тип охотился за мной». Рашфор оглядел обоих, соображая, что могло их связывать, но сразу вспомнил, что он солдат и ни разу в этом качестве не разочаровал своего патрона. «Вы хотите обвинить его перед трибуналом, граф?» «Нет, я желал бы как можно скорее переговорить с герцогом». Хорошо. Но у вас есть время передумать. Поднимите его и привяжите к коню. Этот бандит поедет с нами, кто бы он ни был. Герцог решит, что с ним делать. Погибших похоронили вдоль дороги, каждого под крестом с именем. Для команды Франческетто вырыли общий ров. Сверху поставили крест с надписью «Итальянские бандиты». Франческетто, выпачканный грязью, оборванный и окровавленный, со связанными за спиной руками, едва не валился с седла. Один из рыцарей держал его на поводке, как собаку. Чтобы отвлечься, Чибу стал представлять себе все мыслимые способы мести к капитану за пинки, а графу за унижение. Он увидел их высохшие тела, болтающиеся на бастионе замка Сантанджело, анджело и взревел от наслаждения.